Глава 3 Алдошин остался вроде как и не при делах. Его встреча с Владиславом Николаевичем на раскопе старого японского городка оказалась в каком-то смысле эпохальной. В лагерь Алдошин вернулся естественно мрачным. Абвер только загадочно улыбался и больше помалкивал. Сразу ушел в избушку, предупредив, что ему надо сделать пару важных звонков по спутниковой связи. Зато Витька Проперухин был на удивление веселым, как зяблик. Встретив разведчиков, он первым делом попросил Алдошина вернуть ему джипиэску. Тот виновато улыбнулся. Ошарашенный оборотом, в который взял его свалившийся, как снег, на голову москвич, проверить точность работы прибора, о чем просил Виктор, он так и не удосужился. Снимая с шеи ремешок, он обратил внимание на металлическую коробочку, приклеенную скотчем к ребру джипиэске. Коробочка зацепилась за клапан кармана куртки и чуть не оторвалась. «Что это у тебя тут насопливлено, Витя?» — равнодушно поинтересовался он, возвращая прибор. «Да, ничего особенного. Аварийный аккумулятор приклеил, чтобы по карманам не таскать и не искать», — торопливо объяснил Семенов, оборвал болтающуюся на куске скотча коробочку и поскорее ее сунул все-таки в карман. «У GPS-ки, по-моему, штатный аккумулятор другой, побольше». — встрял в разговор телохранитель семён весело злодействуя у двух котелков и сковородки у костра. — Смотри, умелец, дорогая техника с неродным источником питания барахлить может? Подведет. — Вот я и говорю, нестабильно работает, потому и просил друга проверить. — Так что, мужики, ужин-то у нас полноценный будет? Или опять выездное заседание общества трезвости проведем? — Это не ко мне вопрос, — тут же отозвался телохранитель. — Мое Моё дело солдатское. Личный состав накормить вовремя. А время этого вовремя, полагаю, часика через полтора настанет. Насчет шнапса к Владиславу Николаевичу обращайтесь. Так, археолог?» Обернувшись, он подмигнул Алдошину и даже лихо исполнил, словно персонально для него, какую-то дробь двумя ложками по краю ближайшего котелка. Словно и не было совсем недавно предупредительного выстрела над его головой по подброшенной обворам мишени рации. Алдошин, встретившись глазами с улыбчивым телохранителем, невольно отвел свои. Было во взгляде Семена и нечто другое, совсем даже не веселое. Михаил нервно крутнул шеей. А ведь подай, Абвер, своему держи морде иной сигнал. Не по рации пальнул бы, не задумываясь. Посидеть бы, подумать в тишине, в одиночестве. Задачку ему проклятый москвич преподнес не из простых. Мало того, что с легкостью преподнес ему накопанную где-то гадкую информацию, не оставляющую Алдошину выбора, так еще и не сказал ничего определенного после успешной вербовки. Как в сказке, мрачно припомнил он. Как в сказке «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Что я должен принести проклятому москвичу? И куда должен в своем же лагере пойти, чтобы помыслить в тишине? Взять удочки и пойти на рыбалку? Кстати же, километрах в полутора от лагеря Алдошин знал бойкий и говорливый ручей, в котором водился и клевал, как бешеный, вполне приличный голец. Но нет, не получится. Обязательно напросятся что-нибудь в компанию. Не москвич, так Витька Проперухин. Просто уйти побродить по окрестностям, неминуемо вызвать вопросы, а то и понимающие усмешки от Абвара и его верного Нукера. Пошел де переживать. Решение пришло просто верное. Надо пойти поработать. Сигнальную проволоку-то все равно натягивать для профилактики нежданных медвежьих визитов надо. За проволокой и прочим пришлось заходить в оккупированную для своих телефонных звонков обвором избушку. Все же, помедлив у закрытой двери, Алдошин решил не стучаться. Какого черта он у себя дома? Зашел, бросив через плечо москвичу я ненадолго. Переложил рюкзаки. Отыскал проволоку, специальные гвозди и костылики с ушками на концах, молоток и выскочил наружу под внимательным взглядом Абвера, разговор свой, впрочем, так и не прекратившего. Свистнул Ульке, занявший прочную позицию у костра, и направился в сторону опоясывающего его поляну кустарника и молодых осинок. «Ты далеко, Миш?» — тут же заметил его Витька. «Сигналку натягивать. Что помочь желаешь?» «Ну, если только через гастроном!» — хохотнул пропирухин «Сам справишься, пади!» В подлеске постоянного ветра с моря почти не ощущалось, было сыро и тихо. Кое-где в самых тенистых местах в низинках еще можно было заметить последние снежные остатки миновавшей зимы. Посеревшие, наздреватые, почти невидимые подопавшие хвоей и догнивающие прошлогодней листвой. Алдошин пристроил катушку с проволокой так, чтобы она легко разматывалась, вбил первый стартовый гвоздь в ствол молодой осинки, пропустил через ушко конец сигналки и пошел потихоньку по периметру поляны, вколачивая гвозди. Работа была нетрудной, но довольно муторной. Через каждые 10-15 метров Алдошин цеплял на свободно висящую проволоку пустые жестянки из-под консервов и пива с камешками и железками внутри. Минут через двадцать, приметив в ельнике белеющий валун, Алдошин сложил свой инвентарь на землю и уселся передохнуть и помыслить о ситуации. — Пойти незнамо куда и принести незнамо что. — Что же тебе потребовалось от провинциального копыря, москвич? — Нечто ценное. Это к бабке не ходи, как говорится. — А что Абвер, у которого бабла немерено может на скудной островной земле вас желать? Никаких старинных кладов на острове у края евразийского материка не было и быть не могло. В этом Алдошин был убежден. Да и откуда им тут взяться, если до середины девятнадцатого века Сахалин вообще представлял собой безлюдную, лишь заросшую сплошной тайгой пустыню? Каторга появилась тут примерно тогда же. Какие же клады у кандальников и висельников? И никакие корсары роду не высаживались на Сахалин, чтобы закопать тут награбленные сокровища. Сколько себя помнил за последние два десятка лет долбежно археологического стажа Алдошин, практические интересы местных копарей лежали тут в двух плоскостях. Это либо бытовая мелочёвка долгохозяйничавших на юге острова японцев, либо раритеты с мест боёв последних двух войн, начала и середины XX века. И в одной, и в другой плоскостях попадались, конечно, изюминки, тянувшие на антикварных рынках по несколько десятков тысяч рублей. Однако эти зачетные находки были весьма редки. Да и какими из военных раритетов можно соблазнить московского Абвара? «Это для меня деньги», — уныло размышлял Алдошин. «Для меня, но не для заезжих богатеньких буратинов. Все, что в островной земле было и будет выкопано, таковые без труда и особых затрат смогут купить в своих столичных бутиках». «Тогда что?» Алдошин наизусть знал все копорские легенды и художественный свист с приседанием по ушам насчет немыслимых раритетов, якобы спрятанных либо затерянных в глухих потаенных местах острова. Таких мест и вправду на Сахалине оставалось немало. Это только на большой карте остров маленький и весь вроде на виду. А на деле и потаенных уголков здесь немало. Да и мест, где воистину не ступала нога человека, хватает. На личной карте Алдошина, надежно упрятанные им в бездне интернета, тоже были отмечены реальные схроны, относящиеся к периоду освобождения Сахалина от японских милитаристов в 1945 году. Из одного такого схрона, ни дна ему, ни покрышки, он в свое время и добыл проклятый морфин, про который ему сегодня ненавязчиво напомнил Абвер. И черт его дернул тогда, чтобы хоть как-то компенсировать месяцы поиска по тайге и литр выпитой комарами и гнусом крови, толкнуть зелье фигуре Схрон действительно был оборудован японцами на случай партизанских действий в тылах советской армии. Но кроме морфина ничего ценного там не было. Пара десятков ящиков напрочь просроченных к моменту находки консервов, полусгнившее армейское снаряжение, пара килограммов взрывчатки, тоже вероятно потерявшей свои боевые свойства. Проверять он благоразумно не стал. Ещё один тайник из той же серии. Был Алдошиным открыт восемь лет назад в диких скалистых пустошах западного побережья острова. Открыт, но даже не исследован, ибо единственный лаз в искусственно углубленную человеком пещеру мог в любую минуту рухнуть и похоронить под тоннами камней любопытного смельчака. Алдошин, найдя этот явный японский схрон, только и посветил внутрь фонариком. В неверном свете просматривался японский бронетранспортер времен Второй мировой. В таких оккупанты оборудовали передвижные дизель-генераторные установки. Чтобы вытащить раритет наружу, требовались большие финансовые вложения, которые вряд ли окупили бы стоимость работы и риск при их производстве. И Алдошин лишь пометил место на своей тайной карте, не очень рассчитывая когда-то вернуться сюда. Отмечены были на той карте два места падения американских самолетов, аэрокобр, которые союзники в изобилии поставляли сражающейся с Гитлером россии через Аляску и Камчатку. Господи, до половины летчиков 10-й воздушной армии, перебазированная на Сахалин, в ходе операции по освобождению юга острова летала на этих машинах. Двигатели аэрокобра часто отказывали в воздухе, будучи не в состоянии переварить некондиционный советский бензин. Их на острове, если как следует поискать, наверняка можно найти не один десяток только кому они сейчас нужны? Алдошин вдруг фыркнул. Он вспомнил, как несколько лет назад заезжий дилетант Копри откуда-то из Запорожья долго искал местного партнера для поисков некоего американского самолета, разбившегося где-то на острове. Пилотировал тот самолет, по утверждению запорожца, отец одного из богатейших людей в мире. И сынок, когда вырос и стал богатеньким, якобы поставил себе цель найти прах отца и достойно захоронить его. Хохол утверждал, что за родные останки сынок готов заплатить 5 миллионов долларов. На сию невнятную авантюру, естественно, никто из серьезных сахалинских копарей не подписывался. И дело кончилось тем, что авантюриста дилетанта взяли за жабры местные чекисты, которые после беглой, но исчерпывающей проверки сообщенных фактов надолго определили Хохла в специализированное медицинское учреждение, причем в отдельную палату без окон, но с мягкими стенами. Улька, лежащая у ног Алдошина, снова тоненько и деликатно заскулила, словно напоминая хозяину о том, что погода отнюдь не летняя, а сидеть и лежать без дела и вовсе глупо, тем более, что совсем неподалеку есть уютный костер, на котором готовится что-то вкусное. Алдошин усмехнулся. «Старая спаниэлиха по большому счету права. Надо заканчивать сигнальные проволоки и возвращаться». Тем более, что в заданной москвичом задачке доля неизвестного была слишком велика, и решение пока не просматривалось. «Чего же все-таки требуется здесь москвичу?» Заколачивая гвозди и протягивая проволоку, Алдошин продолжал размышлять на эту тему. «Попробуем танцевать от другой печки», — подумал он. «От стоимости находки, которую Абвар определил в 50 лямов американских долларов. Сумма серьезная?» но и сомнения в своей реальности, вызывающие не менее серьезные. Что можно запихать в ящик на такую устрашающую сумму? Как и всякий поисковик, Алдошин старался держаться в курсе мировых новостей, касающихся обнаружений и купли-продажи ценных предметов старины. Не то чтобы он вел свое досье или составлял список мировых раритетов, но в ценах на них он более-менее ориентировался и сейчас решительно никак не мог хотя бы приблизительно определить, что может стоить 50 миллионов долларов. Алдошин с досадой поймал себя на том, что мысли все время возвращаются к пасхальным яйцам Фаберже. Дорогие, конечно, штучки, и не очень габаритные. Вполне можно было бы даже небольшой деревянный ящик данной ювелиркой заполнить на названную сумму. Однако яичек при этом в ящике должно быть не меньше 50-70 штук а это уже дикая фантазия. Насколько он помнил, на сегодняшний день в мире известны всего семь-восемь десятков этих яиц, большая часть из которых принадлежала русским императорам. Не исключены, конечно, и даже весьма вероятны другие находки из этой серии, но не столько же. Да и откуда им взяться на Сахалине? Чушь. Увлекшись размышлениями, Алдошин хватил себя молотком по пальцу и с матерками зашипел, старательно обсасывая пострадавшую конечность. «Все, хватит попусту голову ломать», подумал он. «И здесь хватит мерзнуть». Прикинув на глазок оставшийся периметр полянки, он усердно принялся вколачивать последние гвозди. У костра Алдошина встретили так, будто он отсутствовал не полтора часа, а неделю. Ужин телохранителям был уже сервирован, а Семен держал в руках бутылку коньяка, дожидаясь команды шефа на розлив. Мужчины поужинали. Разговор у костра вполне естественно включился на медвежью тему. Больше всех трещал Виктор Проперухин. Явно обиженный тем, что его не взяли с собой в разведку, и внезапно пониженным в компании статусом, Абвер все время подтрунивал над Виктором, давал мелкие обидные поручения, которые вполне мог адресовать и своему телохранителю, и прислуги за все. Он изо всех сил пытался показать, что все это его ничуть не задевает. Не обращая внимания на колкости и откровенную дискриминацию со стороны Абвера, он много и громко смеялся, пытался в лицах рассказывать анекдоты, бесконечно напоминал Алдошину старые истории былой юности. «Миш, ты расскажи Владиславу Николаевичу про медведя, которого ты крабами с рук кормил, и полночи с ним душевно беседовать пытался», — хохотнул Виктор. «Да кому это интересно?» попробовал увильнуть Алдошин. Молодым еще был, да и выпил тогда изрядно. — Что, прямо с рук? — вежливо удивился москвич. — Расскажите, Михаил. Бросив на Проперухина неприязненный взгляд, Алдошин принялся рассказывать. Сначала коротко пропуская детали, но под конец не без влияния Хеннесси и сам увлекся воспоминаниями. Этот случай имел место лет десять назад при очередном заезде Михаила на свои поляны. Остановившись по приезде, как обычно у Степаныча, Алдошин приметил у того в мусорном ведре множество обломков вареного краба. Тот развел руками, не ждал, мол, тебя сегодня, а то непременно приберег бы краба до вечера. Заметив, что гость поскучнел, Степаныч пообещал завтра утром с утречка обижать местных рыбаков и непременно добыть для Алдошина морской деликатес. Обещание свое он выполнил, и Алдошин, отправляясь с пирса на свою деляну, загрузил в лодку трех великолепных больших крабов. Еще десяток местные рыбаки в надежде на водочную благодарность приезжего привезли ему прямо сюда к вечеру. «А куда мне столько?» — рассказывал Алдошин. «Крабы уже сваренные без морозилки больше двух дней не пролежат, стухнут. Выпроводил гостей, сижу, ем деликатес. Решил съесть, сколько влезет, чтобы меньше пропало. Ну и водочку, естественно, достал». Чищу краба, в стопочке опрокидываю. И улька уже наелась так, что отвалилась и лежит кверху брюхом. Стемнело уже, костер еле тлеет. И вдруг собака как подскочит, гавкнула как-то истерично, и ко мне на колени прыг. Оборачиваюсь, фонариком свечу. Медведь. Метрах в десяти сидит и давно, видимо. Сидит, слюна вожжой до земли висит. Смотрит на мой царский ужин, значит. Мужчины сдержанно посмеялись. — Я хоть и выпил изрядно тогда, а все же сообразил, что вскакивать и бежать в избушку поздно, — продолжил рассказ Алдошин. — К тому же бежать-то почти мимо медведя надо было. Ружье, как на грех, на стульчике лежит по другую сторону костра. И не помню, хоть убей, заряженный или нет. Спихиваю с колен потихоньку ульку, чтобы не мешало бежать, если что. Не слезает. Разве что зубами в штаны не вцепилось. — Жить-то всем охота! захохотал Витька, а вот была бы у тебя лайка, она бы медведей отвлекла, по крайней мере. Вот у моего знакомого... Витя, захлопнись. Уловив недовольный взгляд шефа, не слишком вежливо посоветовал семён Рассказывает же человек, дай закончить. Сидим мы с медведем, смотрим друг на друга. Думаю, кинуть в него надо чем-то, может, уйдет? Шарюсь у ног, нащупал что-то и кинул, как оказалось отломанную крабью ногу. Не попал, конечно, не долетела она, до Косолапова. А тот встает не спеша, подошел, понюхал и давай с панциря мясо то ли высасывать, то ли выгрызать. Кончил с ногой и снова на меня глядит. Я осмелел, вторую бросаю чуть в сторону, чтобы он мне к избушке дорогу освободил. И опять не туда, спьяну. В общем, перекидал медверью всех крабов. Осмелел, говорю с ним, ну, типа как Маугли, мы с тобой, мол, крови даже пару стопорей еще засадил, пока он крабами увлекся. И дистанция между нами сократилась, метров до шести. Утром шагами измерил. Закончились крабы, встал машу медведя руками. Пошел, мол, нету ничего больше. Ну, он и ушел. — И все? — поинтересовался Абвер. — Тем дело и кончилось? — Не совсем, — признался Алдошин. Нарушил я с пьяну тогда главное правило мирного сосуществования с диким зверем. Прикормил его. На ночь, конечно, забаррикадировался в заимке как мог. Утром ушел на долбежку, к вечеру возвращаюсь и ужасаюсь. Вчерашний гость без меня в заимку залез, все мешки поразорвал. Колбаса сухая была, хлеб, крупа, все, если не сожрано, то попорчено. Только консервы и остались. А к вечеру самолично опять заявился. Ну, тут я уже готов был. Взрыв-пакет кинул, было у меня несколько. Такими японские рыбаки в море тюлени отставных неводов отгоняют. ну и ружья не понадобилось. Рванул медведь от костра так, что только я его и видел. Но за сезон все равно несколько раз возвращался, следы его видел. Отстал только, когда красная рыба на нерест в речке пошла. «В общем, все как в жизни», — констатировал москвич. «Не делай добра, не получишь зла». «Ну что, гуси-лебеди, еще поединой примем?» «И поединой, и по-другой, как скажете, Владислав Николаевич!» С энтузиазмом схватился за свою стопку Проперухин. «А вы, кстати, надолго в наши края вообще, Владислав Николаевич?» «Если имеется в виду это медвежье царство, то завтра к обеду, думаю, тронемся», сказал Абвер. «Михаил, вы на свои поляны рано уходите? Не забудьте меня захватить завтра». Очень уж хочется поглядеть, что вы из-под тех печек на поляне выкопаете лады, и Виктора с собой возьмем, чтобы не скучал тут. Компания Алдошину была, конечно, без надобностей, но куда от незваных гостей деваться. Тем более, что москвич хоть и вежливо вопросы задавал, но за вежливостью сталь легко угадывалась. И было совершенно ясно, кто тут на Алдошинской заимке главный. «Ну а что касается вашего благословенного острова, то пока задержусь». Владислав Николаевич покосился на Алдошина. «Человечка нужного я, кажется, нашел. А вот чтобы задачу перед ним полноценную поставить, мне в Японию на несколько дней заскочить требуется. Из столицы-то опять десять часов до Токио пилить, а тут у вас она под боком прямо». «Вот тогда, Михаил, мы с вами и закончим наш разговор». Вы, кстати, тоже на долгий сезон нынче тут не рассчитываете, Миша. Через неделю вы мне в Южно-Сахалинске потребуетесь. — У меня вообще-то свои планы, — строптиво буркнул Алдошин. — Что за новости? Я столько к нынешнему сезону готовился. — и чего Михаил. Абвар благодушный в то же время по-хозяйски похлопал Алдошина по плечу. — Расходы по подготовке будут возмещены? Компенсацию за моральное вторжение в твои планы выплачу. И вообще, Михаил, делом-делом заниматься нужно».